Глава шестнадцатая. У меня сначала сердце слегка ёкнуло, так и казалось, что она сейчас скажет. Я беременна. Но я быстро стряхнул это наваждение. Да если скажет, я-то чего дёргаюсь. Дети у нас рано или поздно будут, так почему бы и не сейчас? Но Анда на меня разочаровала. Я подготовила наш брачный договор. В первое мгновение я даже не понял, что она сказала. «Брачный договор? А почему она?» «Точнее, нет, почему я об этом в первый раз слышу?» «А поподробнее?» — приподнял брови я. «Лучше сам глянь», — качнула головой девушка и мечтательно закатила глаза. «Я такие сказочные условия удомояти для нас выбила, сама себе завидую». «Где это счастье?» — хмыкнул я. «У тебя на столе, в кабинете лежит». Прямо сверху, если Астарабаде ничего больше не притащил за полчаса. Я дернулся было в направлении дома, но Андана мягко меня удержала. — А впрочем, нет, я не права, — шепнула она, прижимаясь ко мне всем телом. — Завтра посмотришь, никуда этот договор не убежит. А сегодня я заслужила свою награду. Сказать честно, после нескольких часов разговоров с аристократами читать еще и какие-то бумаги, даже с очень вкусным в плане плюшек содержанием, мне не хотелось. Да и давно мы с невестой не проводили вместе весь вечер. «Хорошо, будет тебе награда», — шепнул я ей на ухо и тут же аккуратно его прикусил. Андана шумно выдохнула и подняла голову. Я накрыл ее мягкие губы своими, и на какое-то время мир перестал для нас существовать. До папки с брачным договором я добрался только на следующий день. И, надо сказать, Андана ни капли не преувеличила. В договоре действительно были прописаны просто роскошные условия. Приданная Анданы, которой я вообще не ожидал, если честно, Домаяти отдали малахитовую шахту около Лакхнау. Шахта сама по себе совсем маленькая. Однако малахит — это один из очень немногих камней, которые подходят для изготовления кристаллов-накопителей. Эта крошечная шахта в разы перекроет весь мой доход от Лакхнау. Так мало того, Домаяти еще и обязались охранять эту шахту до рождения у Анданы первенца. То есть мне не придется судорожно изыскивать резервы для нового сложного объекта. Год, как минимум, у меня на это есть. Сразу придется сменить только управляющий персонал. Как оказалось, переговоры с главой своего клана моя невеста вела чуть ли не с того дня, когда мы закончили вражду. Пока я восстанавливался после боя с Лакшти, а потом уходил с головой в переделку плетений для аукциона, Андана грызла своих кровных родичей. И помогал ей в этом Дадабхай. Когда я поинтересовался, почему никто не потрудился поставить в известность меня, Андана только плечами пожала. «У тебя этот договор два дня на столе пролежал. Я так поняла, что тебе пока не до него. Ну и взялась за предварительные переговоры. Просто чтобы тебе проще было. И хоть какая-то база была. Понятно же, что и твой этап переговоров здесь будет длительным. Кто ж знал, что так хорошо пойдет?» Я сначала хотел было слегка поругать ее задействовать за моей спиной, но потом понял, что она права. До финальных переговоров, глав, родов или кланов, любой договор все равно проходит довольно много стадий. В нормальном варианте поначалу в общих чертах такие вещи обсуждают и женщины рода. У меня просто некому было этим заняться. Вместо юристов же, точнее вместе с ними, на втором предварительном этапе поработала еще и Андана а уж то, насколько хороший у нее получился результат точно нельзя ставить ей в вину ты у меня умница улыбнулся я спасибо тебе большое но в следующий раз предупреди меня что ты взялась за подобное дело мешать я тебе не буду я тебе доверяю но быть в курсе обязан андана сначала нахмурилась но потом кивнула сообразила видимо что если бы при встрече глава клана домаяти спросил меня о положении дел я бы вообще не знал б что такая работа идёт. Очень неловко вышло бы. — Ты прав, я должна была тебе сказать, — кивнула Андана. — Мне очень хотелось сделать тебе сюрприз, но... — В общем, я не права, надо было сказать. — Спасибо, милая. — Вновь улыбнулся я. — И сюрприз отличный, мне понравилось. Но поверь, скинуть на других свою работу и быть полностью уверенным, что её сделают хорошо... удовольствие ничуть не меньше. Андана рассмеялась мой будущий муж лентяй лукаво поинтересовалась она а как же я снова обнял ее и уже настроился продолжить то чем мы занимались всю ночь еще какой не верю улыбнулась андана прижимаясь ко мне еще крепче ты у меня неутомимый но это смотря в каком смысле в том на которое она так настойчиво намекала Да, однозначно. И я в очередной раз это доказал на практике. После обеда мне принесли увесистый конверт от клана Рамиш. Схема магической защиты особняка, я так понимаю. Срочных дел у меня не было, так что я с интересом взялся за схемы. Однако уже через полчаса от моего воодушевления не осталось и следа. Нет, работать это все, конечно, будет, но столько всего накрутить это надо было извратиться, причем не один раз. Уж на что я не профи именно в этой области, и то сходу вижу, как можно упростить эту мешанину. Собственно, защита состояла из нескольких слоев разных цветов. То есть ставить ее должны как минимум шесть разных магов. Местами разные цвета слои защиты хитро переплетались между собой. То есть эти шесть магов должны работать еще и одновременно. Схема защиты рамеш прямо-таки кричала о том, что когда-то она была нормальным полноцветным плетением. Ее просто с горем пополам разложили на отдельные цвета слои. Там, где не получилось, заменили отдельные полноцветные узлы тяжеловесными одноцветными конструкциями. В эффективности защита потеряла, конечно, но на удивление немного. И да, теперь я понимаю, почему рамеш монополисты в своей области. Иметь столько специализированных магов, да еще и натаскать их на невероятный по местным меркам уровень взаимодействия – это очень круто. А еще я понял, почему стационарные магические защиты в этом мире настолько неподъемно дорогие. Все эти одноцветные навороты жрут просто немереной энергии. Для установки защиты в таком виде, как ее прислал рамеш нужно почти две сотни крупных магических кристаллов и еще три сотни мелких. Каб затраты на практически полную перестройку каменной стены вокруг территории и частичную перестройку дома я не считаю, разумеется. И это у меня участок небольшой. Если нечто подобное ставить на наше родовое поместье, я в жизни за это не расплачусь. И никакие сверхдоходы от аукциона меня не спасут. До получения схемы защиты от рамеш я думал взять с собой в лакхна их спеца, чтобы оценил состояние защиты на родовом поместье и заодно прикинул стоимость ее восстановления. Да и когда узнал про свою будущую малахитовую шахту, из-под воль начал прикидывать, что и там не помешала бы стационарная магическая защита. Теперь же я от этой идеи отказался. Я еще подумаю, стоит ли демонстрировать свои навыки в пересчете плетения ради городского особняка. Но к родовому поместью, уж тем более шахте, я клан Ромеш близко не подпущу. Собственно, этой схемы, которую я держу в руках, мне более чем достаточно, чтобы самому сделать защиту и там, и там. Местами я сразу вижу, как должно было выглядеть изначальное полноцветное плетение. Местами придется посчитать и поэкспериментировать. Тем не менее, сделать это вполне реально. Правда, времени это займет очень много. Но опять же, ни с родовым поместьем, ни с шахтой спешки пока нет. Ладно, на утверждение схемы отведена декада. То есть это пока подождет. Завтра аукцион, потом поездка в Лакхнау, и по возвращении в столицу я подумаю об этом еще раз. За пару часов до начала аукциона я стоял в абсолютно пустом холле здания театра Ноутанки на юго-западной окраине столицы. Холл представлял собой довольно большое открытое помещение, в то время как основной зал, где обычно проходили представления, крыши не имел. Это при том, что по традиции представление Ноутанки начинается поздно вечером и длится без перерыва всю ночь до рассвета. Впрочем, дожди здесь редкость, а простой народ в основном неприхотливый. Зато ступенчатая конструкция зрительских трибун удобна для наших целей. При театральных постановках людям предлагается сидеть прямо на этих широких ступенях. Но для аристократов Астарабаде, разумеется, притащил удобные кресла и небольшие чайные столики. Я до сих пор не представлял, оказывается, насколько популярен в Индии театр. И насколько он не похож на наш театр, кстати. У них тут одних, только видов представлений больше трех десятков. И практически для каждого представления нужен свой тип сцены. Театры на наутанки можно было встретить практически во всех городах и селах нынешней Индии. А уж в столице их чуть ли не сотня насчитывалось. Правда, в основном в бедных кварталах, но нам это не принципиально. Простолюдины к такому сборищу аристократов и сами на пушечный выстрел не приблизятся. Главное, чтобы поблизости была вместительная парковка. Первый гость появился больше, чем за час до начала аукциона, и практически сразу они пошли потоком один за одним. А Старабаде как был, так и остался бессменным распорядителем аукциона. Именно он встречал гостей в дверях и объяснял, как им найти свои места в основном в зале, где будут проходить торги. Приглашенных было очень много. Кроме всех тех, кого Астарабаде обычно звал на аукцион, я разослал еще с полсотни приглашений. Мои были только на одного человека, но и это немало. Очень уж привлекательное мероприятие. Поэтому, когда люди начали прибывать, я не удивился тому, что это были в основном главы родов и кланов кто-то в сопровождении наследников или старейшин. Приглашение Астарабаде подразумевали ограничения в три человека, кто-то в одиночку. В основной зал никто не спешил, большинство гостей неторопливо курсировали по холлу и приветствовали знакомых, как и я, собственно. Впервые я видел мероприятие, на котором практически не было женщин. Тем не менее... Если взгляд цеплялся за женское лицо, стоило очень внимательно присмотреться к его обладательнице. Если уж глава рода или клана не пожалел места для женщины, она по определению имеет очень высокий статус не только в своем роду, но и в стране наверняка. Кроме Рибиры Мехта и джины Бхаскары я познакомился еще и с Ятрой Махападма. Очень эффектная женщина лет тридцати, маг седьмого ранга с проявленным контуром восьмого. На фоне ее спутника Маулави Махападма, главы вечного рода и мага девятого ранга, я не видел в ней ничего особенного. Надо будет поискать информацию о ней. Все великие кланы, все вечные роды, пять из шести магов девятого ранга. На этот аукцион собрался очень мощный состав гостей. И это не считая просто древних родов и богатейших кланов страны. Только императора не хватало. Хотя, честно сказать, я вздохнул с облегчением, когда от императорского рода пришел дальний родич императора. «Пусть лучший император узнает о том, что я проверну на аукционе вдали от меня». Я считаю, что я в своем праве, но совершенно не факт, что точно так же решит император. И пусть он лучше остынет от новостей, прежде чем мы с ним встретимся в следующий раз. А то страшно представить, каких дров может наломать сгоряча правитель страны. Минут за двадцать до времени начала аукциона толпа в холле потихоньку начала редеть. Люди переходили в основной зал. За десять минут ко мне подошёл Астарабаде и сообщил, что все приглашённые прибыли. Вообще ни одного отказа не было. Я вышел в основной зал и уселся за столик в первом ряду. Сцена для наутанки представляла собой просто утоптанную квадратную площадку в центре размеров метров тридцать по диагонали. Для торгов посреди неё поставили приподнятый на полметра над землёй помост. На нем по периметру стояли ящики по колено высотой. Видимо, там и лежали сегодняшние лоты. Астарабаде появился на сцене минуту в минуту. «Уважаемые гости, я приветствую вас на десятом, юбилейном аукционе», хорошо поставленным голосом начал он. «Меня зовут Феришт Астарабаде. Я распорядитель аукциона. Как вы наверняка уже знаете, в этом году я стал слугой рода раджат «Я безмерно рад и горд представить вам настоящего хозяина аукциона, наследника вечного рода Шахар Раджат!» Я встал со своего места и слегка поклонился гостям. Гости в разнобой покивали мне в ответ. Аплодисменты в этой стране были не приняты. А кричать и свистеть аристократ, разумеется, не будут. «Итак, позвольте мне объявить аукцион открытым», продолжил Астарабадий, «и представить вашему вниманию...» Первый лот.